Заключение Мы, овалоки швары, народ мирный и совсем не воинственный, однако волею судеб мы в свое время попали под власть темного владыки. Нельзя сказать, что мы так уж нахлебались горя, впрочем, речь сейчас не об этом. Своими глазами я видел того, кто в бытность свою смертным носил имя Трогвара из Дембинори, и от самого Рокота, восставшего, услыхал я эту историю. И еще поведали мне, когда именовавшийся Трогвором вновь обрел чувство и сознание, то увидел он перед собой сперва высокий темный трон и восседавшего на нем великого Рокота, а рядом с ним стоял некто, похожий на самого Трогвора после великого преображения, Высокий, стройный, серый, с могучими крыльями за плечами. И, вглядевшись в него, Трогвар понял, хотя почти вся память о прошлом и покинула крылатого пса, что перед ним стоит его отец. И поведал былой король Халана вновь обретенному сыну, что покинул сей мир в ту самую ночь, когда воины черного ордена напали на дом Гормли. Послал тогда король моление всемогущему Ракоту, прося у него спасения для своей семьи, и внял его мольбам восставшей. Но не мог владыка ночи содеять сие просто так, покорный куда более могучим, чем сам он, и даже молодые боги вселенским законам магических сил. Был Ракот вынужден требовать плату за свою помощь, И таковой платой стала жизнь короля. Спас тогда король Трогвара и Ариату, и восставший вложил в руки принцессы призрачный меч. Так и вышло, что как бы изначально предначертан был путь крылатого пса, призрачный же меч вырвали из руки принцессы Ариаты сами молодые боги когда после долгих усилий подобрали ключи к чарам Ракота. Воином Великой Тьмы стал Трогвар, и место ему отведено было на самой верхней ступени Темного Трона, по правую руку от самого восставшего. И долго и с победами водил родившийся Трогваром в бой Черные Легионы Тьмы, и неведомо мне, смиренному песцу, Дальнейшая судьба того, кто был трогваром, судьба, что ждала его после падения темной цитадели и пленения Ракота, слышал я, будто сгинул носивший знак крылатого пса в последнем отчаянном бою. Хотя куда более упорные слухи ходили, и склонен я доверять им, ибо имею сам некоторые наблюдения, что сжалился в последний миг над ним дух познания, Великий Арлангур, чья мощь превыше мощи сил, как света, так и тьмы. И по просьбе Дор что стал после своего ухода с земли служить столпу третьей силы, спас великий Арлангур, именовавшегося Трогваром, и спрятал где-то в глубинах исполинской сферы миров, погрузив в длительный и непробудный сон. Крепко спит Трогвор. Но когда настанет черед измениться этому миру, восстанет он и вновь обретет свое поглощенное подземным огнем тело. А сестра же его, принцесса Арьята Халандская, и впрямь вернула себе престол, ибо северные бароны, увидев ее королевский знак, тотчас приняли ее сторону, и она основала новую династию, что правит в Дайре и по сей день». На сём заканчиваю. Скромный теперь отшельник, А когда-то ближний писец двора восставшего, тешвара и Штаурбин. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в Варктромс-студио В июне 2022 года. Варктромс-студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.